Глава шестая. Раздаётся звонок в дверь. Странно. Ещё нет двенадцати, а Лёша всегда приезжает точно в назначенное время. Аня уже сидит насупленная в своей комнате. А меня не покидает чувство, что я совершаю ошибку. Очень большую ошибку. «Привет, Юлечка». На пороге появляется мой мужчина. С лёгкой загадочной полуулыбкой. В его руках два букета. В одной... Длинные массивные белые розы, прихваченные широкой салатовой лентой. Но в другой чудо-букетик для Анечки. Нежные розовые мелкие бутоны, чьё название никак не запоминается, разбавленные зелёными веточками. В центре, кажется, находится конфета. Я немного раньше оговорённого времени, ничего. Всё в порядке, проходи. С улыбкой принимаю презент. Лёша бесхитростно проходится губами по моей щеке и скользит внимательным взглядом по коридору. «А где Анюта?» «В комнате?» «Мне неприятно, что дочь не взлюбила Лёшу. Он ничего отталкивающего не сделал. А она даже не выйдет поздороваться намеренно. К ней можно?» Кивком указывает на букет. «Чуть позже, ладно?» «Проходи пока на кухню. Кофе будешь?» «Не беспокойся, ничего не нужно». ладно Я загляну к Анёте и сразу к тебе. Тогда передай ей сама. Я попробую её заманить к нам. Тихонечко стучусь в дверь. Я Аню с детства приучаю к личным границам. Если дверь закрыта, нужно постучать и дождаться ответа. Врываться неприлично. Это правило должно работать в обе стороны. Ответа всё нет, и я медленно приоткрываю дверь и заглядываю в щель. Малышка сидит на ковре в окружении игрушек и разливает воображаемый чай в кружечке. «Можно к тебе на минутку?» «Да, да, ты можешь войти», бросает воодушевлённо, даже не поворачиваясь в мою сторону. Причём искусно подчёркивает, что войти могу только я. Нежно улыбаюсь. Королева разрешила к ней приблизиться. «У тебя всё хорошо?» «Да, я друзей чаем угощаю». «Хочешь с нами поиграть?» — уточняет с надеждой. А сердце моё разрывается. «Конечно, хочу». Протягиваю руку и жду, пока в ней окажется детская пластмассовая кружка. Подношу её к губам и делаю вид, что отпиваю. «М-м, божественно. С этого дня приготовление чая лежит на тебе. Ты мне чайник не разрешаешь трогать». Растягивает губы и подвигает ко мне печенье. «Угощайся». «Спасибо. Кстати, у нас гости. Может, поможешь мне чай заварить?» «Не, я занята». «Ты что, не видишь?» «Должен ведь у тебя быть перерыв. А там...» — загадочно киваю на дверь. «Тебя ждёт сюрприз для принцесс». Глаза Анюты жадно загораются. Фух. «А что там?» — вытягивает шею и косится на дверь. «Пойдём, у Лёши спросим. Он старался для тебя». А, -а, а. Разочарованно тянет дочь и тут же отвечает привычным задорным голосом. Улёшам. Нет, ты без меня иди. А я тебя тут подожду. А пойдём чай попьём в вазочке твоё любимое курабье. Ты иди, иди, мам. Я здесь чай попью с друзьями. Скорее всего, она просто так это сказала, но мне кажется, что последней фразой она не раздумывая Вычеркнула из разряда друзей не только Лёшу, но и меня. Подвигаюсь ближе и обнимаю её. На глаза наворачиваются слёзы. Но почему он ей так не нравится? Что я делаю неправильно? Я тоже всегда буду твоим другом. Всегда, Анют. Малышка прижимается в ответ. Мам, ты иди. Мне скоро друзей спать укладывать. Хорошо, солнышко. Мы тебя будем ждать. Приходи, как зверята уснут. Тихонько щёлкаю ручкой и останавливаюсь, прижимаясь затылком к дверному полотну. На сердце так тяжело. Я не знаю, как подступиться. Просто не знаю. Смаргиваю слёзы, натягивая улыбку. И направляюсь на кухню. Лёша сидит за столом, погружённый в телефон. Букет для Анюты сиротливо лежит на подоконнике. Завидев меня, мужчина отодвигает мобильный и улыбается. Сегодня я вновь в немилости. Извини, произношу устало и всё же тянусь за кофе. Ты сильно выматываешься в последнее время. Лёша неслышно приближается сзади и обнимает меня, целуя в макушку. Может, ей тебя не хватает. Возьми отпуск на неделю. Съездите с Аней отдохнуть куда-нибудь. Я оплачу путёвку. Побудете вдвоём. Отлично проведёте время, ты восстановишься. Работы много, пока не могу. Да и неловко мне соглашаться на такие предложения. чтобы я этого больше не слышал, раньше так много не работало. Ты и мне сейчас меньше внимания уделяешь. Извини. Твержу одно и то же и кладу ладонь на крепкое мужское запястье. Навалилось всё как-то. Я разгребу скоро. Лёша накрывает губами моё плечо сквозь одежду. Хотелось бы... Он замолкает на минуту, а я чувствую, что воздух начинает загущаться «Юль, что делать будем?» Заставляет повернуться в его руках и ловит мой взгляд. «В каком смысле?» «Она меня не принимает, ты же видишь». «Это больная тема для нас обоих. Лёша, правда, старается найти с Аней общий язык. И я должна ему в этом помочь. Но все мои усилия всегда на смарку». Мы с тобой-то почти не видимся. Что такое короткие разговоры по телефону? Это ничто. Лёш, мне самой сейчас сложно. Анечка взрослеет, у неё проявляется характер. Переходный возраст и всё такое. Кладу ладони на его плечи. Мне кажется, пора что-то с этим решать. Давай обсудим, когда она спать ляжет. Хорошо. Соглашаюсь, внутри как будто кто-то опустил рубильник. Я не хочу сейчас ничего решать. Ты подумай насчёт отпуска. Я абсолютно серьёзно. Что ты там про кофе говорила? Ты мне расскажешь о встрече с Аниным отцом. Дочь недавно заснула. Мы втроём пообедали, что уже само по себе стало огромным шагом вперёд. Аня, правда, почти не участвовала в разговоре. Цветы она поставила в вазу вместе со мной, но отнесла их в коридор. Хотя, когда я ей недавно приносила букет Гербера, она не выпускала его из рук весь вечер. Поднимая затравленный взгляд на Алёшу и пытаюсь сформировать вразумительный ответ. «Конечно. Моя подруга встречается с братом папы Ани. Это очень неожиданно вышло и им. И ты рассказала ему о ребёнке». Нет, я бы не хотела, чтобы он участвовал в её жизни. Поэтому я всячески упорствую, а он, видимо. ну какое слово тут подойдёт, кроме как «случайность»? Это же всё чистая случайность. Догадался и уже не отстаёт. Нужна помощь. Нет, я сама разберусь. Почему ты против? Он же отец. Если бы я оказался на его месте, я бы хотел знать. И сам сделать выбор участвовать или нет. А ты сейчас не права. Извини, Юль. Лёша, не отрываясь, смотрит на меня и подпирает ладонью подбородок. Ему это не нужно было ни тогда, ни сейчас. А для Ани лишнее потрясение. Она и так тяжело воспринимает тебя. А тут ещё один. Кто-то. Какой папа? Папа — это кто воспитывает, а не кто. Окончание фразы проглатываю. Вряд ли Лёше приятно это слышать. На практике — да, в теории — нет. Мне кажется, тебе нужно обдумать. У меня вопрос в другом. Ты говоришь о нём, а глаза загораются. Мои глаза его даже видеть не хотят. Так сильно обидел. Лёш, это обязательно обсуждать. Не выдерживаю. Я не хочу, чтобы он присутствовал в её жизни. А в твоей. Ошарашивает полностью. Глубина вопроса утягивает вниз. Что за вопросы? Я возмущена до глубины души. Конечно, я не хочу, даже и речи нет. Тогда расслабься, устрой встречу. Захочет, пусть общается. Это будет честно для всех. Для меня важно другое. Мы же доверяем друг другу, правда? Эта фраза меня здорово шокировала. На что ты намекаешь? Что я побегу к нему с распростёртыми объятиями? У нас с ним всё закончилось давно. Здесь нечего даже обсуждать. Юля, я хотел бы обозначить свою позицию именно сейчас. Для меня всё серьёзно. Какой неожиданный и слишком разительный контраст. Лёша и Адам. Для одного всё серьёзно, для другого — нет. Наши с тобой отношения, встречи. И мы оба должны понимать, к чему всё идёт. Я бы хотел, чтобы вы, Саня, в перспективе, переехали ко мне. И мы с тобой наши отношения узаконили. Сейчас это кажется чем-то очень далёким, согласен. Но я хочу, чтобы было чёткое понимание, что будет потом. С появлением третьего лица моё понимание несколько расплывается. Я молча моргаю и не могу отвернуться. Узаконить. Я... Да любая женщина хочет иметь официальные отношение, настоящую семью. Но сейчас это заявление, откровенно говоря, ошарашило. Юля, я хочу, чтобы ты помогла мне наладить отношения с Аней. Сам я не могу этого сделать. А такое положение, как сейчас, меня не очень устраивает. Тем более, когда появится настоящий папа. Это всё нужно как-то решать, обговаривать. И да, я бы хотел быть в курсе ваших встреч того, как часто вы будете общаться, на какой ноте, где бываете, как будете проводить время. Я бы хотел, чтобы ты позволяла мне интересоваться этим. Для меня это важно. И мне нужно точно знать, что вас с ним, кроме общего ребёнка, уже ничего не связывает. Я потрясённо выдыхаю, не в силах выдавить ответ, вообще никакой. Юля, ты сама задумывалась о своём будущем для меня там предусмотрено место или нет». «Я... я... задумывалась, да. Лёша, ну, конечно, предусмотрено. Тогда обдумай, пожалуйста, всё, что я тебе сказал. Мне бы не хотелось в итоге оказаться у обочины Ты для меня слишком много значишь». Последние слова повторялись в голове почти весь оставшийся день. Лёша побыл со мной ещё около часа и уехал а я до сих пор не могу отойти от разговора. Наверное, я должна радоваться, а почему-то ощущаю себя в ловушке между Лёшей, Аней и Адамом. Я так устала за последнее время, что мне совсем не хочется ничего решать. «Мам, скоро совсем темно будет. Мы на горку пойдём или нет?» «Пойдём, если хочешь». Не узнаю свой голос, какой то прибитый. «Хорошо. У тебя телефон звонит». И убегает в свою комнату. Как только я полосую взглядом экран, начинает покалывать ладони. Адам. Юль. Есть вероятность, что я в понедельник чисто физически не успею до тебя доехать. Можем пересечься завтра. Или я могу сейчас подскочить. Куда скажешь. Ты не против?